ПОБОЧНАЯ ИСТОРИЯ ЗАТАЧИВАЯ КЛЫКИ ЧАСТЬ 1 Святая земля меча. Если идти оттуда на север где-то часто вы попадете на безымянный полуостров. Именно там одинокая девушка оттачивала свои взмахи мечом. Это были не какие-то особые техники стиля бога меча. Это была простая тренировка взмахов. Имя девушки было Эрис Грейрот. Эрис Грейрот размахивала своим мечом. Рядом не было никого. Все ее мысли были сосредоточены только на этом процессе. Отбросив все посторонние мысли, она практиковала эти бессмысленные взмахи. В этих движениях не было какого-то смысла, просто повторение монотонных движений. Но если продолжить целеустремленно повторять эти взмахи мечом, с каждым новым взмахом это позволит отточить свой разум. Пусть результат улучшения покажется совсем незначительным, тонким, практически незаметным, Даже так это позволит отточить свои навыки. Пусть даже усиление будет минимальным. Но сколько таких минимальных усилий потребуется? Как долго придется продолжать это, чтобы достичь уровня силы Орстеда? Эрис не знала. Никто не знал. Может быть, сколько бы вы ни пытались отточить свои навыки этим способом, вам никогда так и не удастся достичь Орстеда. Но именно такие идеи и были самыми ненужными мыслями. Эрис цокнула языком, помотала головой и уселась на землю. Она начала думать. Это было затруднительно. Она хотела одолеть Орстеда, но чем больше она размышляла над этим, тем более далекой целью он становился. В прошлом мастер Эрис Гислан всегда говорила «Думай». Однако Эрис была не слишком хороша в этом. Неважно, сколько бы она ни размышляла, она никак не могла прийти к ответу. В свете этого ее второй мастер, Руджерд, был просто находкой. «Поняла?» – спрашивал он. Побеждая Эрис раз за разом, он спрашивал только «поняла?». И пока Эрис не понимала, он повторял это и повторял. Снова и снова. Даже когда ее голова уже отказывалась работать, она вставала в позицию и повторяла. Эрис уважала Гислан. Она также уважала Руджерда. Из-за того, что уроки Бога Меча были такими раздражающими, она наконец поняла хорошие стороны своих наставников, которых так уважала. А пока она целеустремленно размахивала мечом. Она делала взмахи, пока не уставала. Тогда она садилась и отдыхала, размышляя. Когда она уставала от раздумий, она снова поднималась и снова начинала размахивать мечом. Такой приказ дал Эрис Бог Меча. И Эрис размахивала своим мечом, как ей было сказано. Размахивала, садилась, размахивала, садилась. Когда проголодается, она чего-нибудь съедала, а потом вновь начала отрабатывать взмахи, снова садилась и так повторялась бесконечно. Поначалу она делала это в зале, но кто-нибудь вечно ей мешал. По большей части это были другие ученицы. Эй, присоединишься к нашей утренней тренировке, например? Эй, еда готова, иди поешь, например? «Эй, не хочешь провести со мной небольшой спарринг, например?» «Эй, от тебя воняет, иди искупайся, например!» Поскольку все это раздражало, Эрис покинула Дадзю. Выйдя наружу, она шла прямо вперед. Обнаружив пустынный полуостров, где никого не было вокруг, она стала тренировать взмахи меча там. Что до еды? Она ела то, что захватила с собой из кухни школы боевых искусств. Или просто убивала и ела монстров, что нападали на нее. Поскольку стояла зима, она брала с собой также дрова для костра, которые разжигала магией. Когда она уставала, то возвращалась спать в дадзё, где спала столько, сколько хотела. И такой образ жизни она вела уже больше полугода. Она отрабатывала взмахи, думала, отрабатывала взмахи, думала. Была одна вещь, которую Эри смогла благодаря этому осознать. Размахивать мечом Сложно. Когда она была моложе, то думала, что это куда проще, чем учиться, и что это куда больше ей подходит. Впрочем, даже сейчас это не изменилось. Она куда больше подходит для взмахов мечом, чем для учёбы. Однако всё же это было нелегко. Если подумать, поскольку обычно ты изучаешь вещи, которыми обучают тебя другие, учиться может быть и проще. Просто поднять меч и резко опустить вниз. Только это. Она должна поднимать меч быстрее. Она должна быстрее опускать его. Единственные две вещи, о которых она думала, размахивая мечом. Ее движения уже стали намного быстрее, чем полгода назад. Однако Гислан все еще была быстрее. Руджард был еще быстрее. Бог меча был еще быстрее. И Орстад. Он был намного, намного быстрее. Эрис села. Она начала думать. Она думала о том, как размахивать своим мечом. Она вспоминала бога меча. Руджерда и Орстеда, как двигается Бог Меча, как делает это Руджерд и Орстед. Она будто пытается подражать им, пытается повторить их движения каждой клеточкой от плеч до кончиков пальцев, а затем ее целью станет еще большая высота, чем просто подражать. Эрис хотела превзойти их, однако она не знала, как это сделать. Она просто не знала. Не было никакого шанса, что она могла узнать. Эрис была не слишком сообразительна. Устав думать, она снова начала отрабатывать взмахи, просто делая взмахи, ни о чем не думая. Поднять меч и резко опустить. Надо быстрее. Поднять меч и резко опустить. Надо быстрее. Десятки. Сотни раз. Тысячи раз она повторяла это. А потом мысли вновь охватили ее. Такое случалось, когда она уставала. Щелкнув языком, Эрис села. Руки болели, голова уже не работала. Она ослабила ткань на груди, бездумно оголяя ее. Эрис не считала все это слишком жестким. Она всегда помнила случившиеся три года назад, в нижней челюсти красного дракона. Если сравнивать с тем, что ей пришлось тогда пережить, она чувствовала, что может вынести все. Вот почему это не было тяжело. «Неважно, боль, трудности или разочарование, все это не тяжело. Даже то, что теперь она одна и его нет рядом, это не тяжело. Рутеус», – пробормотала она. Однако она никогда не развивала эту мысль дальше. Все-таки Эрис плохо давались всякие раздумья. Не то, чтобы она была полной дурой, смотрящей на мир только с оптимизмом, она понимала, что если попробует задуматься над этим всерьез, то просто сломается». Три года. Хотя она и думала, что уже стала немного сильнее, впереди лежал еще долгий путь. Эрис снова встала и начала делать взмахи мечом. Часть 2 Борясь с неодолимым желанием спать, Эрис вернулась в додзю. По пути она обнаружила незнакомого мужчину, стоявшего на входе в школу боевых искусств. Весьма эксцентричный мужчина. Одетый в плащ всех цветов радуги, шорты, что едва доходили ему до колен, и с четырьмя мечами на бедре. На щеке красовалась татуировка в форме павлина, а прическа напоминала параболическую антенну. Увидев Эрис, он слегка склонил голову и поприветствовал её. «Я им Эрис ответила человеку, остановившему её на входе в Дадзё одним лишь этим словом. У неё не осталось сил даже, чтобы сказать что-то ещё. Из-за постоянной практики взмахов Эрис уже была заточена до предела, ее глаза были глазами зверя. Жажда убийства окутывала все ее тело своим сиянием. Это был настоящий дикий зверь, который никому не позволит находиться рядом с ней. Мужчина тут же выхватил меч. «Ты стоишь на пути, сдвинься!» С этими словами Эрис сделала шаг вперед. Для нее мужчина, стоящий перед ней, был всего лишь помехой препятствием, которое встало у нее на пути к постели. Что, «Что с этой женщиной?» Мужчина даже не сразу понял, что Эрис говорит. Перед его глазами стоял лишь голодный зверь. И как раз, когда это голодное чудовище искало свою добычу, ему не повезло оказаться на пути. К такому выводу он пришел, опираясь на весь свой богатый опыт. И он подумать не мог, что зверь будет говорить. Однако уже спустя пару секунд Эрис подготовила свой меч, и только тогда он, наконец, распознал её истинную природу. Похоже, она была человеком. Фехтовальщицей. Я Павлиний Меч Обер. Я здесь, чтобы встретиться с учеником стиля Бога Меча. Не могла бы ты передать Я Богу меч? сказала, сдвинься. Чувствуя раздражение, Эрис приблизилась ещё на один шаг. Сдвинься, сказала она. Однако смысл этого не дошел до этого человека по имени Обер. Все, что дошло до нее, это неудержимая жажда крови. Разговаривать с ней бесполезно. Это тут же пронеслось в мозгу мужчины. Когда он сделал следующий шаг, он, вероятно, окажется в радиусе ее атаки. Осознав это, Обер правой рукой крепко сжал свой меч и потянулся левой к короткому клинку, висевшему на поясе. Однако он все же взял меч не совсем верно. На Эрис была нацелена обратная сторона его клинка. Он уже был в пределах ее досягаемости, и в этот миг Эрис наконец решила разобраться с препятствием, вставшим у нее на пути. Меч Эрис взлетел. Это был длинный меч света, отточенный до предела ее тренировками взмахов. Против такого удара простой человек просто не в состоянии ничего сделать. Это без сомнений смертоносная техника стиля бога меча. Но перед ней был непростой человек. Обер взмахнул мечом, собираясь отпарировать это. Почувствовав это его намерение, Эрис изменила направление удара. Меч Эрис был остановлен клинком в левой руке Обера. Обер держал парный короткий клинок в левой руке, Эрис же использовала двуручный хват. Силу их ударов нельзя было даже сравнивать. Удар Эрис был силен и стремителен, и все же он был остановлен. Ее меч остановился прямо у края странной прически мужчины. Эрис была остановлена, ее равновесие было нарушено. В то же мгновение двинулся меч в правой руке Обера, он был нацелен точно на шею и двигался с ужасающей скоростью. Эрис отпустила меч и стремительно присела. Меч Обера разрезал воздух в том месте, где только что была шея Эрис. Эрис изогнулась всем телом, как кошка, ее целью был выпущенный меч, но Обер тут же пнул ее и она отлетела прочь, зарывшись в снег. Это была победа. Обычно была бы. Однако Эрис не остановилась. Видя, что затея с мечом провалилась, она прыгнула на Обера с голыми руками. Обер тут же отбросил Эрис прочь, плашмя ударив мечом. Силы этого удара хватило бы, чтобы сломать кому-нибудь шею. Однако… Однако Эрис это не остановило. Эрис взмахнула кулаком, целясь Оберу в подбородок. Все еще крепко держа меч, он протянул руку, чтобы остановить ее. Но? Правая рука Обера была перехвачена Эрис. Ее пальцы вцепились в рукоять его меча. Она пыталась отобрать его меч. Ледяная дрожь пробежала по позвоночнику Обера. Он понял, что этот зверь не остановится, пока он не убьет ее. Он пинком отбросил эту женщину и развернул мечи. До сих пор он бил лишь тупой стороной клинка. По счастью, Эрис была отброшена как раз туда, где лежал ее меч. Тяжело дыша, она схватила его. Уже не оставалось другого выбора, кроме как убить ее. В то мгновение, когда Обер уже подготовил свои мечи, всерьез намереваясь убить... «Этого достаточно!» Внезапно раздался голос. Жажда крови отступила. Эрис также погасила свою жажду убийства и остановилась. У входа в Дадзё стоял бог меча. Обер вложил свои клинки в ножны, Эрис же просто рухнула на спину. Тяжело душа она уставилась в небо. Ее лицо было полно разочарования. Обер приложил правую руку к груди и поклонился. «Давно не виделись бог меча сама. Ты пришел, император Севера. Я получил твое письмо, и... А потом эта девушка... Да, потрясающе, правда? Пожалуй, я впервые встречаюсь с таким... Диким мечником. Она была подобна зверю, а... «Так это твоя бешеная собака, о которой вы упоминали?» Эрис посмотрела на Обера и пошла в Дадзё. Даже не взглянув лишний раз на ошарашенного этим недавнего противника, Эрис скрылась в здании. Утирая порез на щеке, даже не стряхнув снег, она прошла по коридору и вошла в свою комнату. Уложив меч рядом с подушкой, она рухнула на свою жесткую постель. И тут же уснула, как бревно. Она испытывала горечь от поражения. Однако сейчас это уже стало для Эрис обычным делом. Часть 3 Тем же вечером Гислан вошла в зал для приема гостей. Там сидел бог меча Гулфарион и его гость Обер, император Севера. У него была эксцентричная прическа и странный взгляд. Гислан слегка нахмурилась. Впрочем, она постаралась не придавать этому значения и бесцеремонно вошла. И сразу же направилась к своей цели. «Мастер, почему вы не обучаете Эрис?» Услышав это, Бог Меча усмехнулся. «Ха, я обучаю ее, не так ли?» «Как тренировать взмахи?» «Нет, как закалить себя». Бог Меча произнес это так, будто это было совершенно естественно. В его в голосе не было обычной дикости, это был спокойный ответ. Гисланд просто не смогла мириться с таким отношением. Вот почему она изо всех сил напрягла свой неповоротливый разум, стараясь подбирать слова. «Мастер!» Вы всегда сами это говорите. Делайте все рационально. Именно так. Эрис проводит все свои дни, размахивая мечом, как идиотка. Разве это рационально? Что? Бог меча посмотрел на Гислан, как на небольшую досадную помеху. Когда это ты вдруг начала делать подобные раздражающие замечания? Такого не было до того, как я вернулась сюда. Неужели ты больше не прислушиваешься к тому, что говорит твой мастер? Но ведь... Гислэн даже не успела отреагировать, как меч мастера был направлен на нее. Обычному человеку показалось бы, что меч просто возник из ниоткуда. Гислан же видела движение меча и все равно не смогла бы ответить на подобный выпад. Пусть даже она сама была королевой меча, перед лицом человека, который был быстрейшим в своем поколении, ее навыков не хватило бы, чтобы вовремя среагировать. Гислан, я уже начинаю жалеть, что обучал тебя». Та старая Гислан, что была как голодный тигр, жаждущий получить потерянные клыки, теперь превратилась в маленького котеночка. «Если бы ты осталась такой, то сейчас ты была бы уже императрицей меча!» Гислан лишь сглотнула при словах бога меча. Последнее время она и сама чувствовала, что стала слабее. Однако она вовсе не считала, что в этом есть что-то плохое. Верно, ее рост как мечница остановился, она вряд ли станет сильнее, чем сейчас. Однако взамен она получила кое-что замечательное. Мудрость и знания. Этого она бы никогда не добилась, занимаясь она только фехтованием. Мне больше не нужны клыки. Бог меча всего посвятил мечу. Он ожидал, что Гислан поймет. Однако Гислан продолжала раздраженно спрашивать. Я не понимаю, почему вы не тренируете ее? Неужели Эрис настолько жалкая? Бог меча вздохнул. Он вздохнул с таким видом, словно Гислан была ребёнком, который не поймёт, даже если он подробно ей всё разжует. «Послушай, Гислан, если бы тебе хотелось просто превзойти меня, то, используя рациональные методы до самого конца, однажды этого можно будет добиться. Я сам добился этого положения, используя рациональные методы, в конце концов. Естественно, чтобы стать богом меча, тебе также понадобится приложить немало усилий и настоящий талант, но пока не будем об этом». Целью же этой девушки является бог-дракон. Бог-дракон Орстад. Он существо за пределами рационального. Он монстр совершенно другого уровня. Используя только мои техники, тебе никогда не победить его. Бог меча прищурил глаза, словно вспоминая что-то ностальгическое. Он сам сражался с Орстадом однажды. Это было еще задолго до того, как он стал богом меча. Тогда он был еще только упрямым святым меча. Хотя он потерпел сокрушительное поражение, почему-то ему удалось сохранить свою жизнь, напротив, он даже ни одной конечности не потерял. Его упрямство было полностью разрушено, и с тех пор он продолжал тренироваться, сделав Орста до своей целью. И результатом стало его восхождение до титула бога меча. Впрочем, он не любил слишком углубляться в эту тему. «Послушай, Гислан, разве тренировки — это не то же самое, что и практика?» «Более того, если у тебя есть своя цель, бессмысленно тут просто будет слепо повторять то, что тебе говорят другие. Верно?» «Мастер, вечно вы говорите всякие сложные вещи. Я не понимаю...» — отозвалась Гислан. «Ха!» — только и фыркнул бог меча. «Все верно. Она идиотка, которая не поймет, даже если ей все тщательно разжевать». Ну, дело в том, что она будет учиться не только у меня. Я многое для неё подготовил. Для начала вот этот парень. С этими словами Бог Меча указал на Обера. Обер слегка кивнул и поприветствовал её. Я Император Севера Обер Корвит, известный как Павлиний Меч. Гислон поморщилась. Всё из-за запаха, идущего от Обера. Это был сильный цитрусовый аромат. Для члена расы зверолюдей вроде Гислан с их тонким обонянием этот запах был весьма неприятен. «И что за дело здесь может быть у представителя стиля Бога Севера?» «Меня сюда позвал лично Бог Меча сама. Он сказал, что хочет, чтобы я потренировал одного из его учеников». На лице Гислана отразилось еще большее сомнение, так что она спросила Бога Меча. «Почему вдруг стиль Бога Севера? Эрис не слишком подходит для подобного стиля, опирающегося на импровизацию». Потому что бог-дракон использует его. Сомнения Гислан только усилились. Она никогда не слышала, что бог-дракон пользуется стилем бога-севера. Будь это так, то он давно бы занимал позицию бога-севера. И что это за человек этот бог-дракон? Хотел бы я сам это знать. Но этот парень, будь то стиль бога-меча или бога-севера, его техники включают в себя всё это и даже больше. Естественно, если сам обучишься этому, то впоследствии можешь справиться и с этим. И этот парень владеет всем этим. В таком случае, если не обучаться этим техникам, то просто не удастся сражаться с ним на равных. Сомневающаяся Гримасса наконец исчезла с лица Гислан. Все-таки изучение техник, которыми пользуется противник, это, несомненно, рациональный подход. Ясно. Так в будущем вы позовете и кого-то для обучения стиле бога воды? Да, я пошлю письмо. Понятно. Хвост Гисланд задвигался, покачиваясь, сигнализируя о хорошем настроении. Видя это бог меча, криво усмехнулся. Стоило дать ей ответ, который она могла понять, она тут же согласилась. В этом отношении она совсем не изменилась с прошлых времен. «Ну тогда, Император Севера Дано, пожалуйста, чувствуйте себя здесь свободно». Теперь, когда все ее сомнения были развеяны, Гисланд поднялась и от души поприветствовала Императора Севера. Она даже опустилась на одно колено, как диктовал этикет последователей стиля бога меча. Ммм, королева меча дано, рассчитываю на вашу поддержку. Обер вновь приложил руку к груди и вернул приветствие. И вот так обучение Эрис перешло к следующему этапу. В конечном итоге Эрис удалось достичь уровня Святой Севера через год после этих событий.